Псалом 18. Мы слышим его на каждой воскресной службе, он входит в состав утреннее. Сложный псалом. Те, кто не слышал комментарии книги «Бытия», тем придется напрячь свое внимание. Псалом 18. Руководителю хора, псалом Давида. «Небеса изъясняют славу Божию». Изъясняют. Много раз мы уже говорили об этом специальном термине богословском. Глагол «сафар» имеет значение «исчислить», «с точностью пересказать», «предъявить» и «столковать». Например, в книге Иова говорится «Бог изъяснил премудрость». И здесь глагол «сафар» совершенно правильно перевели на греческий «экзегесато». «изъявил истолковал столковал, произвел истинную экзегезу то есть «Бог изъяснил, произвел экзигезу того, что есть премудрость», а что есть премудрость Божья, или кто есть премудрость Божья? Сын Божий есть премудрость, так вот «Бог изъяснил премудрость, предъявил премудрость через Сына Божьего», истолковал, что это такое. В Евангелии от Иоанна знаменитое место Бога не видел, никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отче, Он, Сын, экзегесато, Он изъявил, то есть Сын Божий с Собой произвел истинную экзегезу, истолковал, предъявил, что есть невидимое божество. Ну и Давид в Псалме 2-м, это все-таки место очень важное, я его несколько раз упоминал, говорит, изъясню, произведу экзигезу, определение Яхве. Он сказал мне, сын мой ты. Смысл всей Торы. Вот изъясняет, вот Духом Божьим, Давид изъясняет определение Яхве. Предъявляет суть Яхве учение учение если помните по еврейски тора тора другой пример В книге исход яхвы говорит в чем смысл всех египетских казней вот этот смысл чтобы изъяснить имя мо по всей земле то есть предъявить имя божье в его смысле по всей земле вот заметим что глагол сафар того же корня что еврейское слово сефа книга. Поэтому смысл египетских казней состоит также в том, чтобы придать имени божьему книжную форму, чтобы можно было его в книгу записать. Вот это вот экзегеза как раз и есть смысл всех египетских казней отнюдь не жестокость. Причём изъяснить имя божье по всей земле, Эта книга должна разойтись по всей земле, изъяснить Слово Божье, а не только в том народе, в котором назревала Церковь. Итак, небеса изъясняют Славу Божью. К Игот Яхве, мы говорили, Слава Божья, это Теофания, она в отдельных событиях происходит. Например, она является в облаке, как огонь поедающая она является, и также в связи с событием дарования манны небесной. вот Это были события, связанные со славой Божьей. А здесь говорится, небеса изъясняют славу Божью, то есть теофания происходит не только в событиях, но и независимо от них, потому что небеса изъясняют славу божию служат точному истолкованию всегда и для всякого, или не для всякого конечно нет для всякого кто умеет прочитывать эту книгу книгу небес связь видимого с невидимым кто начинает ощущать тот правильно смотрит на небо а не так как смотрит современная астрономия внушая нам идеи о том какой большой космос и какая ничтожена тут земля вот небеса изъясняют славу Божью они эти вот как они еще изъясняют помимо прочего несут на себе знамения. Если помните, четвертое дело творения. Господь сотворил светило большое, светило меньшее, и они несут на себе знамения, звезды и светила. И они поставлены где? Не в небе, а где конкретно? На тверди небесной поставлены эти знамения. Логичное продолжение стиха. «Небеса изъясняют славу Божию, и создание рук Его» возвещает Твердь. Возвещать – это делать известным посредством слова, как устного, так и письменного, публиковать, то есть на тверди мы имеем публикацию о том, как создавал Создатель, и что есть слава Творца. Твердь. Как она может говорить через знаки, на ней поставленные? Может говорить через знаки, может говорить с нами Твердь. И сама по себе. Вот второй элемент более интересен. Вот твердь, созданный во второй день. О ней говорится так: Твердь, да будет твердь посреди воды, отделяющая. Не чтобы отделять или отделить, а отделяющая, она все время работает, как мембрана в клетке. Мембрана в чем в чём тайна клетки? Что она через мембрану что-то в себя впускает, а что-то не впускает. Что-то из себя выпускает, а что-то сохраняет. Называется обмен веществ. Он происходит через мембрану. Вот такая же мембрана – это вот небесная твердь. Под твердью вода, наш мир и органическая жизнь, она твердью вода, но со стороны своего чудесного качества. То есть самое чудесное вещество на свете – это вода. Там иная жизнь. На твердью там ангельские чины. Теперь что такое твердь? Значит, Твердь, глагол того же корня, означает «топтать ногами», «утоптывать», взбивать «уплотнять». То есть небесная твердь второго дня творения – это как раз нечто такое сбитое до нужной степени плотности, но при этом мягкое. Твердь – это первое небо. Для того, чтобы описать, как устроены наши небеса, Псалмопевец прибегает к строительной терминологии. Псалме 103. Господь, одевающийся светом, как ризою, простирающий небеса, как простир как кожу. Я думаю, что переводчики не вполне правильно поняли этот термин. Простирающий небеса, как шатер. То есть, имеется в виду шатер полотняный, сшитый из покрывал. Наподобие того, как соорудили скинию во времена исхода. Это может быть покрывало полотняное, может быть кожаное, но неизменно одно. Твердь – это мягкая и живая кровля мирового дома. Об этом мы говорили, помните, когда речь шла о том, что в какие-то моменты мировой истории твердь приближается к земле. Вот именно так. Очень конкретно все было, когда апостолы Христос говорит приблизилось царство Царству Вот, значит, эта вот мягкая кровля, она подошла к нашей жизни. Иное твердь, которая выше этого нашего неба. Вот эту твердь видел пророк Иезекииль. Цитирую. «Нечто подобное тверди, как блеск льда страшного, простертого сводом». Вот второе небо – это подлинно твердь, то есть кристалл, монолит. Ну, а третье небо, о нем говорит апостол Павел, ее вообще ничему уподобить нельзя. Вот когда мы вчитываемся в тексты Священного Писания, мы изучаем, кстати, так и называется вот главная тема наших встреч, псалмы, библейское мировоззрение. Мы изучаем библейское мировоззрение. Очень, я думаю, важно понять, как чувствовал себя человек библейского склада ума, как он смотрел, как он слушал, как он обонял, что для него были стороны света. Какое значение он придавал видимым вещам, прозревая за ними невидимый смысл? Вопрос. Каково должно быть самочувствие человека, библейского мировоззрения в этом мире? Этот мир отличается вот наш современный мир от того мира, который был, предположим, тысячу лет назад. Но все равно этот мир, ответ будет одинаков. И для того, что было в начале нашей эры, до начала нашей эры и сегодня. Как чувствовать Каково самочувствие человека библейского мировоззрения в этом мире? Ответ. Самочувствие человека библейского мировоззрения – это бытие между бездной и водами. Бытие между бездной и водами. Вот такое самочувствие, оно, понимаете, и трудно, и нежелательно для современного человечества. Потому что человек гуманистического мировоззрения, ну, это тот, кто полагает, что человек сам по себе есть высшая ценность, он хочет прочно стоять на твердой земле, прокладывать путь, начиная от пяты, и строить свое будущее. Он думает, что он может контролировать исторические процессы. Завтрашний день он уже прозревает, его активно строит в этом его вдохновение. Это самочувствие человека цивилизации. Оно в корне противоположно самочувствию человека библейского склада ума. Так вот, бытие между бездной и водами. Что это такое? Священное Писание, весь этот мир в первичном его состоянии, называет тремя словами, которые имеют один смысл. Земля, тьма и вода. Три слова. Смысл один. Сразу задается нам урок. Мыслите символически. Иначе будете читать книги. Ну, как это называется, овца мужского пола по Библии, понимаете, будете ходить, если у вас не будет этого мышления символического. Так вот, земля, тьма, вода – это одно. Это аморфная материя. Земля может обозначаться как тьма. Земля в противоположность небу. Земля была невидима, названа тьма. Земля была неустроена, названа вода. То есть тьма и вода – это бесформенная, невидимая, не имеющая никаких качеств, неустроенная аморфная материя. Этот мир над бездной, тьма над бездной, а над нашим миром воды и новым миром, что над твердью. Этот наш мир прочен только потому, что его Господь удерживает, как обитаемое пространство, покрывает его, как шатром полотняный, чуть ли не полотяной кровлей невидимых небес. Но, если человек или человечество оскорбит Создателя, или даже сильно сказано, опечалит Яхвы, или опечалит Дух Божий, а человек такое может сделать опечалить Яхвы. Вот, такое было перед потопом. И пришел потоп, и воды встретились с водами Петербурга, Мир как бы схлопнулся и погиб. Если вспомнить о потопе, то скажем, слава Богу, за твердь. Она дает, не дает, твердь не дает бездне встретиться с водой. Вот какой комментарий необходим был к одному стиху. Небеса изъясняют славу Божию, а создание рук его возвещает твердь. Слава Богу за твердь день, дню отрыгает слово отрыгает это то что м, говорится от переполнения этот глагол связан именно с речевой деятельностью когда источник м, вот этого слова изливает слово через край ну например вот злой человек что делает не отрыгает а изрыгает от переполнения и вот сказано отрыгает Точно фиксирует особенность творения мира по дням от одного дня творения к другому как от полноты полнота непрерывно передается его световая часть непрерывно передается световая часть от дня ко дню разберемся первое что начало быть по слову это что и сказал бог да будет свет. да будет свет совершенно верно а первое что бог назвал было что и назвал бог свет день, а тьму назвал ночь, ближе к творцу свет, тьма идет за светом сначала день, потом ночь, но день заканчивается вечером или утром день заканчивается вечером, вот, а ночь заканчивается утром, отсюда порядок отчета дней творения, и был вечер, и было утро день такой-то, то есть день творения это не день как имя света Это и день, и вечер, и ночь, и утро – это завершенный цикл. День-ночь вместе почему-то называются день. Почему одним именем назван день как часть целого, и само это целое? А потому что божественный свет в мироздании, как благодать, действует непрерывно. День дню отрыгает Слово. То есть каждый день творения имел свою задачу, И целостность, и завершенность, и преисполнившись словом, он переливался в другой день, который нес в себе свое слово. И так далее по дням творения. То есть творение по дням имело завершение в какой день? Как он называется? Суббота, да, суббота. вот Но порядок дней остался как образ творения. В утверждении того, что и свет в мироздании, и благодать с человеком, они не разлучаются. Неразлучны они. Итак, день дню отрыгает Слово, и ночь ночи изрекает знание. Какое-то особенное знание есть у ночи. Вот я задался этим вопросом, сразу не ответил. Вот у дня нет такого знания, у дня есть Слово. А у ночи есть знание. Какое-то особенное Интересный вопрос ночь. Так да что такое библейское знание Мы знаем то мы, Вот пошло, что это библейское познавать Мы знаем то С чем мы едины Когда мы едины С чем-то можно сказать Что мы это познали Так вот ночь это имя тьмы Ну а первобытная тьма Если вы помните это аморфная материя Так вот, темная ночь приобщена к циклу творения, который назван день такой-то. Каким-то образом темная ночь, оставаясь с собой, приобщена светлому дню, который тоже собой быть не перестал. То есть ночь, будучи отличной от дня, стала единой с днем, как день творения такой-то. И в этом сказалось действие Бога Слова. Никто более точно и кратко не выразил мысль, как действует Логос. Лучше, чем преподобный Максим Исповедник. Бог Логос присоединяет к себе иную природу, не смешиваясь с ней. Еще раз повторю, потому что это чеканенная формула. Бог Логос присоединяет к себе иную природу, не смешиваясь с ней. Вот так Бог Сын. Соединен с человеческой природой. Во Христе личности две, а природа одна. Так? Наоборот. Боге Сыне. Личность одна, а природы две. Так вот, они друг другом не перемешиваются. И друг друга не поглощают. Вот так действует Бог Логос. Это отличительная функция, черта. Слава Его, что Он присоединяет к себе другую природу, но не смешивается с ней. Да? Вот такое знание, помните, ночь, оставаясь с собой, приобщена к светлому дню творения. А день, тоже оставаясь собой, оказывается, с ночью как-то един. Вот такое знание изрекает одна ночь для другой ночи. И началось это в первый день творения, когда начался мир. Бог сотворил мир и зовет его к себе через что? Весь мир который Бог сотворил. Материя, ангелы, люди, весь мир Бог к себе что? Тянет, тащит. Он его зовет все время через что? Через Логос. Весь мир он зовет к себе. То есть, что хочет Господь? Творец. Бог творит. Что он хочет от творения? Он хочет, чтобы мы его освоили. Он нас зовет, а мы должны к нему идти. Так он и говорит, будьте совершенны, как кто? Как совершен Отец ваш Небесный. Вот как он нас Господь зовет. И это в первый день творение началось. День дню отрыгает глагол, непрерывно действует благодать. И ночь ночи изрекает знание, ночь приобщена к светлому дню. В возобновляющийся порядок день-ночь есть высшая школа, обучение начальным истинам богословия. Вот, теперь еще раз прочитаю. Стих второй. Небеса изъясняют славу Божию, и создание рук Его возвещает твердь. День дню отрыгает Слово, и ночь ночи изрекает знание. Нет Слова и нет словес, где не слышится голос их. То есть, повсюду слышится голос их. Того Слова, что передает один день к другому, и того знания о приобщенности к логосу, что изрекает для ночи ночь. Эти слова и знания, они слышатся повсюду, они зрятся и они содержатся. По всей земле, следующий стих, по всей земле исходит мерный шнур их, и до края мироздания глаголы, Их мерный шнур – это строительный инструмент, он инструмент для разметки, он напоминается наряду с ответом. О создании земли говорит Яхве в книге Иова. Кто положил меры для земли или кто протянул по ней мерный шнур, обитаемый мир внутри себя и до края, размерен. Так как, с такой же тщательностью, как размеряет строитель перед тем, как начать строить. Обитаемый мир внутри себя и до конца размерен. А чем он размерен? Словом и знанием. Значит, день отрыгает что? Слово. А ночь ночи передает что? Знание. Так вот, весь этот мир, он до края размерен словом и знанием, которые явились в творении. Но тоже, находится, тоже происходит и в мире небес, там, где солнце. Для солнца в них, в слове и в знании, для солнца в них он поставил селение. И оно, как жених, исходящий из чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. То есть, слово в днях и знаниях от ночей более всего видимо через солнце, которое само есть источник света и отделяет в нашем мире день и ночь. Селение солнца – это шатер скиния, как бы обитаемое пространство солнца. Вот. То есть, и мир, обитаемый внизу, и небесный мир, он живой живу И солнце здесь сопоставляется с живым разумным существом. из чертога Оно радуется, как жених, исходящий из чертога своего. Чертог имеется в виду брачный. Исходящий из чертога своего. Радуется, как исполин пробежать поприще. Поприще – здесь дистанция. Исполин – это гибор или сильный сильный, имя Божье, одной из Божьих Эл Гебор, Бог сильный теперь что мы видим? Солнце, жених, Гебор это имена чьи? Солнце правды кто? Кого с женихом сопоставляет Евангелие? Хреста смотрите, и, и, имя его Эл Гебор, Бог сильный, то есть солнце жених и Гебор имена Мессии и на него указывает приход с востока Солнце же на востоке заходит, восходит, правильно? Востока это имя Божье. Что мы, смотрите, оно выходит как жених из чертога. Это торжественный выход жениха навстречу на тому, кто станет той, которая станет его женой. Как как жених оно выходит и снова заходит. Вот такой торжественный процесс. Вот. И на мессию указывает приход его с востока. От края небес Исхождение Его и возвращение Его до краев их. Вот так непонятно, если без комментариев. Еще раз прочитаю. От края небес исхождение Его и возвращение Его до краев их. Исхождение от востока солнца – это приход Мессии. А возвращение – Точно было бы сказать переводе на русский «возвращение на себя». Возвращение на себя для Христа – это что? Какое событие? Не совсем. Вознесение. От края небес, исхождение его от востока миссии приходит. И возвращение его, для Христа это вознесение, до краев их небес. То есть он выходит в иной мир. И ничто не укрыто от мира теплыни его вообще теплынь этот соответствующий еврейский термин это имя солнца вот солнце по разному называли вот одно из его имен это теплынь но со значением теплое оно встречается только в этом месте священного писания что это значит когда пришло солнце правды ничто не стало сокрыто от теплоты его от солнечности его. Когда пришло солнце, правда, ничто не стало скрыто вот его солнечности, от его теплыни, тайное стало, тайное стало явным. Это должно было произойти, как предрек семион принявший младенца Христа. Да откроются многих сердца, сердец помышления. Интересный термин греческий, значит, это помышление, это рассуждение, это здравое здравое все а с другой стороны это измышление или умствование как говорится в послании к римлянам осуетились в умствованиях своих да откроется многих сердец у кого-то помышление а у кого там умствование откроется, вот это произошло явились на свет истинное богочитание богопочитания и явилось иудейство оно своей сущности уже не могло укрыть И даже свое рассуждение иудаизм должен был сформулировать. Вот это первая часть псалма, самая трудная. <как> так построена эта псалом что идет вторая и третья часть. Первая часть псалма, которую мы прочитали, это святые ци, так говорят, она поучает о законе неписанном, который в видимом творении проповедуется своего создателя А далее пророк говорит о законе Моисеевом, писанном. Но этого недостаточно. В-третьих, предъявляют учение о законе благодати. Это только закон благодати очищает совершенно. Вот читаем. Что такой закон писанный? Это Тора. Значение слова Тора. Мы признаем Тора. Значение слова Тора какое? Что это такое? Учение. Или, ну, приходится жалеть, но это уже стало традиционным. Закон. Тора, конечно, больше, чем Закон. На закон себе содержит. Ну, если закон стало привычным, с этой оговоркой будем и дальше так говорить. Закон Господень совершенен. Совершенен, то есть целостный он. Он целостный. Там все есть. В Торе все есть. Только надо уметь читать. Закон Господень совершенен, обновляет душу обновляет душу, а буквально возвращает душу. Вот, например, когда голодного или голодающего накормить, то пища возвращает душу голодающему, то есть оживляет его. Вот учение Тора обладает таким чудесным свойством. Оно оживляет человека, обновляет душу, возвращает душу на то место, где она должна пребывать. Она там не хочет быть, потому что им силы нужны. Усилие нужно особенно на первых порах, чтобы изучать учение. Но кто потрудился, у того душа пришла на то место, где она должна быть. Закон Господень совершенен, обновляет душу, свидетельство Господне достоверно, умудряет простого. Вот нужно все, значит, все термины нужно рассмотреть. Свидетельство Господне достоверно умудряет простого свидетельство слова в нашем языке обозначает некоторую очевидность мы свидетели чего-то, сами видели на еврейском совсем не так свидетельство на еврейском языке, корень, говорит, что происходит некое повторение возвращение к чему-то очень важному и на первое место выходит не очевидность, а значимость и необходимость вернуться к этому Поэтому словом «свидетельство» называется какой-то вещественный памятник, который Бог сам оставил в этом мире. Какой вещественный памятник Бог оставил прежде всего в книге «Исход»? Это скрижали. Скрижали. Свидетельство. Вот ковчег «свидетельство» – это такое место, где Господь оставил свой след в материальном мире, а наша задача все время к нему возвращаться. Свидетельство Господне, то, к чему мы должны постоянно возвращаться, достоверно, одним и тем же корнем обозначается достоверность и то, что крепит веру, и то, что истинно. Помните, веровать – это значит истинствовать. Свидетельство Господне достоверно умудряет простого. Что такое простой? Это не простец. А это как раз очень умный человек. Которой мудрости все учится и учится. Простой корень указывает на того, кто открыт и широк. Вот если ты открыт и широк, это значит, что ты простой. И вот к таким простым обращается премудрость Божия. А на греческий не знали, как перевести. Перевели как безумным. К безумным обращается премудрость. Нет, она обращается как раз тем, кто все услышит. То достаточно прям... Достаточно открыт и достаточно широк. Вращается премудрость к таким простым. А премудрость – это Сын Божий. «Придите, едите хлеб мой» – ну, понятно. «И пейте вино» – понятно, что «я растворила». То есть, этот это хлеб и вино, который дал Христос. То есть, слова в этом стихе Псалма собраны Давидом так, чтобы выявить главную мысль. Главное свойство Торы – возвращать к целостности – исцелять но такое рода возвращение к целостности к исцеленному состоянию ну вообще когда мы выздоравливаем нам как-то вот радостно беспричинно правильно вот нас что-то все таки давило, давил кто выздоравливаем возвращ... это возникает специфическая какая-то вот как бы немотивированная радость на все человеку приятно смотреть вот такого рода выздоровление сопровождается чувством радости то есть давид продолжает тему первого псалма Повеление Господне, прямые, веселящие сердце Как прямота ценится в человеке? Добродетель, прямота, не лукавство. Умение, то, что Господь дает прямо, то ты и восприми будучи сам прям. Повеление Господне, прямые, веселящие сердце Вот пока ваше сердце не веселится о заповедях, а вы воспринимаете их только как ограничения, значит, вы еще ничего не поняли получается. А вот повеления Господни прямые, они веселят сердце. Заповеди Божьи веселят сердце. Заповедь Господня чиста, просветляющие очи. Прямой, не лукавый, простой, открытый это суть качества непосредственности Бога общения. Дальше в изложении псалмар появятся четыре термина, которые обозначают чистоту Так устроит еврейский язык Что для того, чтобы сказать чистый Нужно было четыре термина употребить Вот первый из них Заповедь Господня чиста Просвещающая очередь Чистая здесь и избранная Отборная, выделенная Особая, отличная Вот говорится о церкви Девица отличенная У родительницы Своей, отличенная, чистая Выбранная, избранная Она одна такая Она, дальше тот же корень, чистая, как солнце. Заповедь Господня чиста. Она так чиста. Просветляющие очи. Заповедь есть то, что позволяет непосредственно видеть вещи в настоящем свете. Вот как надо к заповедям относиться. Что значит, Они просветляют очи. А в грехе мы видим то, чего нет. И увидела жена, помните, что древо хорошо для пищи. Ну, точно оно не было хорошо для пищи, потому что было запрещено от него вкушать. А она увидела что то, что не для пищи, она увидела, что хорошо для пищи. То есть в грехе-то мы видим то, чего нет. А когда мы заповедь в себя впустили, то у нас появляется интуитивная способность видеть очевидное. Вот в чем проблема человеческого бытия? Мы очевидного не видим. У нас все время перед нашими глазами, из-за нашего греховного состояния, какая-то превращенная реальность. А вот заповедь Господня, она снимает это. Она просветляет очи, позволяет непосредственно видеть вещи в настоящем свете. Это есть простота зрения, о которой сказал Христос. Если будет око твое, «Если будет око твое просто, все тело твое светло будет. Вот будь простым, будь прямым, будь широким, будь открытым. Познай, как заповеди дают тебе видеть мир в настоящем свете. Познай это. Если будет око твое, просто все тело твое светло будет. Страх Господень чист пребывает вовек. Следующий термин – чист. Чист во всех отношениях, сакрально, физически, нравственно. Но страх Господень чист, пребывает вовек. Говорили, страх Яхве – это не страх перед Богом, как психологическое состояние. Страх Божий – это не страх перед Богом, потому что такой страх не чист и он никогда не пребывает вовек. Страх Господень – это страшное в Боге, то есть заклание агнца. И это чистое. Вот такой страх пребывает вовек. Отцы пишут, страх Господень чист, так как удаляет нас от зла и делает нас чистыми. В то время как страх человеческий порицается и называется робостью и даже рабством. Страх Господень чист у нас освобождает. Это не страх перед Богом. Ну что, мы не видели забитых людей в православии? Которые как раз и понимают, как бы, свою добродетельность, потому они затюканы просто. Говорят, вот страх Божий имеем. Нет, не иметь Потому что у вас есть страх перед Богом, а страха Божьего нет. Страх Господний чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина. Истина. Ну, того же корня истина и верить слова одного корня. То есть верить – это истинствовать. Суды Господни истина праведны в купе в своей целостности. Итак, источник страха Божьего – это страшные в Боге. А источник веры – это единая истина многих судов Яхова, почему полезно читать Священное Писание. Вот человечество все время задает Творцу задачки, а Господь все время их решает. Вот человек так согрешит иной раз, а иной раз такую какую-то особую добродетель покажет, очень необычную, которую вроде не ожидаешь. Например, убийство. кажется в высокой степени добродетели. Вот человек так вот неожиданно себя ведет, что Господь реагирует. Таким образом все выстраивать чтобы вести к спасению. Так вот, этот вот что источник веры – это единая истина многих судов божьих. Поэтому полезно читать, как называется, прецеденты. Вот. Прочитайте священное писание, священную историю Как совокупность прецедентов Как Господь откликался на грехи и на подвиги человеческие Итак, страх и суды Они в вожделеннее, чем золото Золото чистое Многое Вот золото чистое, это редкий термин Чисто технического значения Он использовался для обозначения какой-то переплавки То есть, золото самой высокой пробы, еще во множестве, оно должно быть очень желанно. И для глаз очень оно приятно. И для души это вообще-то говоря, золото чистое, до чего куда много, так как, как вот, хочется его, да? Есть в человеке такое влечение, эстетическое, конечно. Вот, а мед, это текущий из сот и золотистый мед, он должен быть очень привлекателен для вкуса, для глаз, для души. И вот этот это золото и этот мед они вожди... так вот вот они это золото это мед что может быть более вожделенно чем такое золото и такой мед отвечай вожделение чем такое золото и чем такой мед может быть только дерево райское о котором и сказано о деревья рая. вожделенный на вид, Или желанны для зрения. Вот райские деревья давали зрение красоты. Когда смотришь и хочется смотреть еще, они были ненаглядные и насыщающие в плодах и в красоте. Они были вожделенны и довольствованы. Они были желанны и утолительны. Вот это то, что имеет вкус благодати. Вот что. Вожделение – чем золото, и вожделение, чем мед. Что может быть? Только то, что имеет вкус благодати, вкус райской жизни. Что же это такое? кто есть они, что вожделение, чем золото, и злато чистое многое, и они слаще, чем мед, и текущие из сот. Что может быть вожделение, чем вот такие замечательные вещи? А то, что было в предыдущем стихе Страх Господень и суды Господней. все страх и суды в обычной жизни, в привычном значении слов, это вещи неприятные. А тут страх Господень и суды Господней, они вожделение золота, слаще меда. Почему? А потому что в них память о рае, в них вкус благодати, в них вкус райской жизни. Вот поэтому человек, который достигает степени блаженства, он получается в Торе день и ночь. Первый Псалом, помните? В законе Господнем поучиться, подщиться день и ночь. И вот Тора для души вожделенна, и она дает вот такую радость первого Псалма, хефиц Это главная тема первого Псалма. Он задает тон всей псалтири В религиозной жизни человек идет по истинному пути, когда его путь куда – А он на вкус это чувствует и, вот, и, и глазами как бы видит куда идет человек куда он придет вкус чего он чувствует через эти вещи рая, рая конечно вот когда человек идет в направлении рая какие бы с ним приключения не приключались он блажен что он чувствует, предчувствует этот райский специфический вкус и его ничем не спутаешь поэтому пока человек не почувствовал благодати веры в нем не будет Вот есть люди, которым вот этот, этот вкус райской жизни совершенно недоступен. И здесь важно, что положительный аспект – ощути. Он решительно преобладает над негативным и ограничивающим. Не делай. Нет, ты сначала ощути. А когда ты ощутишь, тебе скажут «А теперь не делай того-то и того-то». Но Аспект второй – не делай. Он должен присутствовать? Да, он и присутствует. Следующий стих. И раб твой предостережен ими. Раб твой предостережен ими. Ими – это страхом и судами Господними. В которые исходили от Моисея, должен был преобладать элемент предостережения. Это подсказал Моисей, его взять и Иофор. Он ему сказал, «Остерегай народ в уставах и учениях и дай знать им путь, к которым они пойдут». А в раю первый наслух прозвучала какая заповедь? Райская заповедь какая была? Какая была заповедь? Эта заповедь была предостережение, А древо познания хорошего и злого, или на перевели очень хорошо, Значит, от древа познания хорошего и лукавого вот Не ешь от него, либо в день, когда ты съешь от него, смертью умрешь Итак, и раб твой предостережен ими сохранении их сохранении их последствия велико Сохранение – это не только соблюдение заповедей вот, Пожалуйста, поймите это Вот мы воспринимаем заповеди, как что-то ограничивающее нас. Вот вот через силу мы вот понимаем. Это правильно, так и надо делать какое-то время. Вот через силу мы себя ограничиваем. Но ведь смысл-то не в том, чтобы мы себя ограничивали. А смысл в том, чтобы мы что-то по-настоящему познали, ощутили, поняли. Отведали. Вот хорошее слово. Отведали. В сохранении их. Вот в сохранении. Вот этот термин когда впервые появляется? В раю. Поместил Господь Бог человека, чтобы возделывать рай и... Хранить. и хранить его. Так вот, в сохранении их человек осуществляет свою райскую работу. Потому что, чтобы наслаждаться, нужно было тоже что-то делать. Нужно было возделывать рай и хранить его. Что это такое? В раю все само росло. От кого было хранить рай – Кого было хранить Рай? От лукавого, на который указывал древо познания. То есть вновь мы наблюдаем между Богом и человеком отношение взаимности. Бог предостерегает, а человек сохраняет. Он предостерегает, а человек сохраняет, потому что в нем действует опыт райской жизни, который имеют все люди, без исключения, во всех нас, поскольку мы Адам, только мы человеку. Во всех нас есть память о жизни И вкус этот ни с чем не спутаешь И раб твой предостережен ими В сохранении их последствия филико Следствие-последствие того же корни что пятка вот Когда мы говорим след То часто имеем в виду отпечаток всей стопы А по-еврейски след это то, что оставляет пятка То Давид вновь обращается к событиям рая. После грехопадения смерти блюдет что? Что? пету человека, совершенно верно. Враги Давида, питы его стерегут. Значит, что значит хранить заповеданное? А это значит не оставлять следа пятки для врагов, которые стерегут его и питу. Итак, Бог предостерегает, а человек хранит. И раб твой предостережен ими. Сохранение их последствия велико. Заблуждение кто усмотрит. Заблуждение – это гапокс легоменон. Что такое? Один раз сказанное. Вот глагол того же корня имеет значение заблуждаться, блуждать как овцы, шататься от вина, заблуждаться в ведении увлекаться вином женщины и так далее. Но еще есть один... Интересный смысл. Заблуждение, заблуждаться – это согрешать по ошибке. Причем так заблуждаться по ошибке, что грех остается непонятным для всего общества. Согрешение по неведению или заблуждение – чем они опасны? Они опасны тем, что они сокрыты от человека. Они сокрыты от человека, но грехом они остаются. Заблуждение – Кто усмотрит? Действительно. Человек не может усмотреть. Вот есть такая сфера нашей жизни. Грешим и не можем этого понять, усмотреть. Здесь нужна помощь Божья. От сокрытых моих, вот этих грехов, тайных для человека, очисти меня. Четвертый термин со словом чисто От сокрытых очисти меня. Вот эти грехи, совершенные по неведению Они подлежат раскрытию от Бога, как сказано во второзаконии. Сокрытые дела, вот эти заблуждения по неведению совершенной грехи, сокрытые дела Господу, Богу нашему, а открытые нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова Торы сей от сокрытых моих, очисти меня того же Корея, чтобы быть невинным сделай меня невинным, очисти меня. Отцы пишут, немалый потребен труд, чтобы уразуметь утонченность лукавства и освободиться от него. То есть, возможно принять очищение от грехов сокрытых, это есть путь к совершенству или непорочности. Но самое высокое обозначение добродетели – это совершенство. Вот, но принято называть непорочность. Ну, будем так называть непорочность, имея в виду, что это совершенство. К нему, вот к совершенству призван человек, не к меньшему. Значит, продолжается мысль, путь к совершенству, это прежде всего от скрытых грехов ты меня очисти, также от намеренных, намеренных то есть ну, тех, которые познаются также от намеренных, ну, при грешении, удержи раба твоего, да не управляют они мной, тогда не порочен буду и буду чист от греха велик великого. Да, не управляют мной. Грех и лукавый дух могут управлять человеком. Или не могут? Нет. Могут, совершенно верно. А когда это первый раз произошло, когда начал грех и лукавство, и лукавый начал управлять человеком? Что это за случай? Когда в Каине назревал преступный замысел, и уже замысел созрел, Господь сказал Каину, у двери, то есть на пороге, грех лежит, и к тебе влечение его, а не так, как в русской Библии, у тебя влечения к нему нет, человека влечения к греху нет. А у дьявола есть влечение к человеку. Не мы от него зависим, он от нас. К тебе влечение его, и ты справляйся с ним. То есть управляй им. Вот Каин должен просто не переступать порога, чего он не сделал. Также от намеренных при грешении удержи раба твоего. Да не управляют мной, тогда не порочен буду. И буду чист от греха великого. Ну, это от Каинского греха. И надо думать, что, как говорили уже об этом, надо думать, что Каинов грех – это был грех Каинов по исторической личности. Всякая революция – есть Каинов грех. Вот, и мы до сих пор не поняли, что с нами произошло сто лет назад, когда мы хлебнули этого духа. И буду чист от греха великого. Ну вот время от времени я даю... Меньше, чем мне хотелось бы, но в соотношении с уйдейской традицией. Вот теперь послушайте, как это трактует у нас кто? Раши, знаменитый Раши. «Сказали мудрецы, на кого похож здесь Давид? На самаритянина, просящего подаяния, а не самаритяне, изворотливы всех остальных людей. Дайте мне попить водички». То есть нечто, что ничего не стоит. «А попив воды, говорит». Тут есть маленькая луковка, когда ему дают, говорит, а бывает ли лук без соли? А когда дают соль, просит, дайте немного хлеба, чтобы не навредил мне лук. Так и Давид вот, вот торгуется, договаривается с Богом, как лукавый самолетик, как читают люди Писания. Так и Давид вначале говорит об оплошностях, потом об умышленных преступлениях, а потом о грехах великих, которые совершены на зло Всевышнего. И последний стих. «И будут во благоволение слова уст моих». Во благоволение говорится о жертвоприношениях, а здесь говорится о молитве. То есть молитва как бы замещает жертвоприношение «И будут во благоволение слова уст моих». Вместо жертвы я скажу слова. Нужные найдутся слова, когда они идут из сердца. Понимаете? Идут от сердца, когда человек инспирирован Когда он он чувствует Вот что вот в, в том, что он говорит Есть дух И будут во благоволении слова уст моих И звучание Сердца моего Сердце звучит, оказывается И звучание сердца моего пред тобою Господи, скала моя И избавитель мой Вот звучание сердца Что это такое? Это в псалме первом мы анализировали Глагол который означает звучать стенать подщиться поусердствовать поучиться и размышлять и все в одном глаголе блажен тот кто в законе господнем подщиится день и ночь то есть сначала удерживая себя как бы сказать стесняя себя вот читая вслух горестно плачевным тоном Вот тот, который мы слышим в церкви. Не мажорно там все высказывается. Слух читаю, горестно-плачевным тоном. Вот этот вот возникает звучание сердца. Вот это и горестно-плачевный, и стесненный звук, и размышление и поучение сердца. И будут во благоволение, вместо жертвы, слова уст моих. И звучание сердца моего пред тобою они сами по себе пред тобою, Господи, скала моя и избавитель мой